Когда президент был свергнут, Гоу одержала победа и привела к власти генерала Рамиреса. Желаемого единства нации, однако, достигнуто не было, ибо голоса в правительстве разделились. Министр иностранных дел, адмирал Сегунда Сторни, выступал за блок с союзниками. Ему противостоял близкий друг Берона, полковник Энрике Гонсалес. Большинство кабинета заняло выжидательную позицию. Тем не менее, работа комиссии Сената по расследованию антиаргентинской деятельности была прекращена. Документы вывезены в Генеральный штаб. Любое упоминание в печати об этом было запрещено и нещадно вымарывалось цензурой государственный секретарь сша кордел хел направил сторни беспрецедентные по своей резкости послания в стране растут нацистские тенденции торни пытался смягчить удар с севера заверив белый дом что новый режим всей душой ненавидит тоталитаризм симпатизирует союзникам но не может вступить в войну на их стороне в силу внутренних обстоятельств, сложившихся в Аргентине, отнюдь не по ее вине, добавил он. Однако, когда генералы разрешили опубликовать оба эти письма и ознакомить народ с текстом ноты государственного секторя США хелла в стране разразился взрыв. Так еще никто и никогда не смел говорить с аргентинцами. Адмирал Сторни был снят. На его место назначили генерала Альберта Жильбера, а пост министра внутренних дел занял ультраправый генерал Луис пелингер который сразу же обрушился на левых, загнал в подполье коммунистическую партию, не скрывая высказывался в поддержку нацистов и их героической борьбы против мирового большевизма. Провел закон о контроле над средствами массовой информации. Генерал метался, как слон в лавке, наводил террор. Перрон в это время был в тени, отошел в сторону, посиживая в кафе «Дель Молино» напротив Конгресса в маленьких барах на улице Флорида, прислушиваясь к тому, что говорят люди, по традиции именно в этих местах аргентинской столицы вызревало общественное мнение. Когда генерал Рамирес начал формировать свой кабинет, полковник Перрон мягко отклонил предложение войти в него и начал кампанию за избирание генерала Фаррелла вице-президентом, оставаясь его адъютантом и ближайшим помощником. Фаррелл в то время стал министром обороны. Феррон продлил начатые ранее, до переворота еще, контакты с Форха, фронтом радикальной ориентации аргентинской молодежи, созданным группой молодых интеллектуалов, философов, писателей экономистов, еще в 1935 году. Молодые люди требовали сохранения верности идеям Ири Гойдина, но добавляли к его доктрине социальной справедливости экстремистские пункты, содержавшие резкую критику империализма, как британского, так и североамериканского колосса, но не с марксистских позиций, а с тех, которые весьма и весьма смыкались с демагогией Муссолини. следствием конспиративных встреч Перона с радикалами явилось опубликование в соличной газете «Ла Пренса» сообщения некого анонимного чилийского журналиста о том, что 3600 офицеров Аргентины считают своим истинным каудильо не президента Рамиреса, И не генерала Фаррелла, а именно полковника перона Это произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Перрон напечатал опровержение. Я служу армии и родине. У меня нет и не было никаких персональных амбиций. Генерал Рамирес, исполнявший обязанности президента, отправил ему благодарственное письмо. Так и только так может поступать истинный патриот Аргентины. Слово генерала не разошлось с делом. Перрон был назначен министром труда. Странное и по аргентинским понятиям того времени не непрестижное назначение было, тем не менее, истинной победой перона Он получил под свой контроль 330 тысяч филиалов профсоюзных организаций по всей стране, соединив таким образом головы Форха с руками всеобщей конфедерации труда. В конце 43-го в Боливии тоже произошел переворот. Правительство возглавил Вилья Роэль. Незадолго до переворота в Буэнос-Айресе была зафиксирована встреча одного из друзей Вилья Роэля с Пероном. Соединенные Штаты открыто объявили о том, что в Латинской Америке начинается аргентинская экспансия, подогреваемая из-за рубежа. военноморские силы США остановились у берегов Уругвая, в непосредственной близости от Аргентины. В Вашингтоне не скрывали подготовки к тому чтобы арестовать все золото Аргентины в американских банках. Именно в это время Ева Дуарте сошлась с подполковником Анибалом Франциско Имбером. Именно он представил ее своему шефу, генералу Доминго Мартинесу, возглавлявшему инженерный аппарат армии, а до того он был одним из начальников полиции. Ева совершенно очаровала генерала, и тот разрешил Гимберу, руководившему отделом почт и телеграфов, подписать указ, предоставляющий синьорите Эдуарте особые привилегии на радиостанции Бельгарано. После этого она переехала в еще более роскошный апартамент на улицу Фасадас, 1567 как раз напротив радиостанции. В случае экстренной необходимости выход в эфир мог быть обеспечен в любое время суток. В эти же дни она познакомилась и подружилась с писателем Франциско Хосе Муньо-Саспири, тесно связанным с факультетом философии и литературы. Вместе начали готовить цикл радиоспектаклей о выдающихся женщинах мира. 15 января 1944 года в городе Сан-Хуане произошло страшное землетрясение. Тысячи людей остались без крова. Перрон обратился к актерам, писателям и художникам Аргентины с просьбой собраться на фестиваль в Лунопарке. Все сборы от фестиваля должны пойти нашим сестрам и братьям в Сан-Хуане. Мы – аргентинцы, мы – общность. И если мы не поможем себе, нам не поможет никто». Здесь, на фестивале, он и встретился с Евой Эдуарде. Через два дня Перрон приехал в студию, где работала Ева, на радиостанции Бельграну. В прессе появились первые фотографии – на которых Перрон и Ева были вместе. Затем он съехал со своей квартиры на улице Ареналес, где жил с молоденькой Медичкой, и переселился в тот дом, где этажом выше жила Ева. Писатель Муниос Аспири по представлению перона был назначен директором управления пропаганды в Министерстве информации, Именно он, Аспирий, и внес предложение выдвинуть перона кандидатом в президенты Аргентины на предстоящих выборах.